Глава 53 Вивена ждала Вашера, тот не возвращался. Она сидела в маленьком однокомнатном убежище, в шестом по счету. Они никогда не задерживались в одном месте дольше нескольких дней. Обстановка здесь была чрезвычайно скудной. Только постельные принадлежности. Мешок Вашера – единственная мерцающая свеча. Вашер сделает ей выговор за то, что она потратила свечу. Он был невероятно пережлив для человека, обладающего королевским запасом дыхания. Вивена продолжала расхаживать. Она знала, что, скорее всего, ей следует просто лечь спать. «Вашер сам способен о себе позаботиться. Похоже, что во всем городе единственная, на кто это не способно, это она сама». И все же он сказал ей, что собирается разведать по-быстрому. Он хотя и был одиночкой, но, видимо, понимал ее желание быть в курсе дел, поэтому обычно ставил ее в известность о том, куда идет и когда вернется. Она никогда не проводила бессонных ночей, ожидая Дента из его вылазок, а с Вашером она сотрудничала намного меньше времени, чем провела с наемниками. Почему же сейчас она так волнуется? Хотя Вивена считала Дента другом, на самом деле она никогда о нем не беспокоилась. Он был забавным и обаятельным, но далеким. Вашер же, ну, он такой, какой есть. В нем нет вероломства. Он не прячется за фальшивыми масками. Она встречала еще только одного подобного человека – свою сестру, ту, которая вынашивает ребенка короля богом. – Владыка Цвета, – подумала она, продолжая мерить шагами комнату. – Как все стало таким запутанным? Вздрогнув, Сири проснулась. Из коридора доносились крики. Вскочив с кровати, она подошла к двери, положила к ней ухо и услышала звуки борьбы если она собирается бежать, то, наверное, сейчас самое время. Она толкнула дверь, почему-то надеясь, что та не заперта. Напрасная надежда. Она выругалась. До этого она уже слышала звуки борьбы. Крики умирающих людей. Теперь снова. Может, это кто-то пытается меня спасти? С надеждой подумала она. Но кто? Вдруг дверь рывком отворилась, и Сирия отскочила. В дверном проеме стоял Тролидис, верховный жрец короля бога. «Скорее, дитя!» – сказал он, махнув ей рукой. «Ты должна пойти со мной!» Она отчаянно искала способ сбежать. Когда она отшатнулась от жреца, тот, выругавшись жестом, белял двум солдатам в форме городских стражников войти и схватить ее. Сири громко позвала на помощь. «Тихо, дура!» – рявкнул Тролидис. «Мы пытаемся тебе помочь!» Его слова прозвучали фальшиво. И она стала отбиваться от солдат, когда те потащили ее из комнаты. Коридор был усеян телами. Одни в форме стражников, другие в доспехах без опознавательных знаков, некоторые серой кожей. Услышав шум сражения дальше по коридору, она закричала, но солдаты грубо потянули ее в противоположном направлении. Старик Чапс. Так его звали, если вообще к нему обращались. В маленькой лодке он медленно плыл по темной воде залива. Ночная рыбалка. Чтобы рыбачить в водах Теллира днем, нужно заплатить. Собственно, предполагалось, что ночью тоже надо платить. Но зато ночью тебя никто не мог увидеть. Старик Чапс захихикал, опуская сеть с борта лодки. Ударяясь о борт, волны издавали характерное «плюх-плюх-плюх». Темно, он любит темноту. Плюх-плюх-плюх. Время от времени ему давали работу по лучшим. Забрать у одного из трущобных лордов трупы, привязать к ногам мешок с камнями и бросить в залив. Наверное, их здесь уже сотни. Течение колышет их, а груз на ногах тянет ко дну. Вечеринка пляшущих скелетов. Они все пляшут и пляшут. А сегодня трупов нет. Очень плохо. Придется рыбачить. Рыбалка, за которую можно не платить... «Бесплатная рыбалка, хорошая рыбалка». «Нет», — сказал ему голос. «Чуть правее». Иногда море с ним разговаривало. Убеждало плыть туда или сюда. Старик радостно направился, куда ему указали. Он выходил в плавание почти каждую ночь. Они должны уже хорошенько его узнать. «Хорошо, опускай сеть». Он так и сделал. В этой части залива было не очень глубоко. Он мог бросить сеть с лодки и протащить ее утяжеленный край по дну, вылавливая мелкую рывешку, приплывшую кормиться на мелководье. Не самый лучший улов. Но небо выглядит слишком опасно, чтобы удаляться от побережья. Надвигается шторм. В его сеть что-то попало. Старик с ворчанием дернул ее. Иногда она цеплялась за обломки кораллов. Сеть оказалась тяжелой, слишком тяжелой. Он перетащил ее через борт и открыл щиток на фонаре, рискнув посветить на добычу. На дне лодки лежал запутавшийся в сети меч. Серебристый с черной рукоятью. Плюх, плюх, плюх. «Ах, замечательно!» Проговорил голос, на этот раз гораздо отчетливее. «Терпеть не могу воду. Там внизу так мокро и противно». Застывший на месте старик Чапс протянул руку и взял оружие. Оно оказалось таким тяжелым. «Не думаю, что ты захочешь уничтожать зло, да?» — спросил голос. «Если честно, я не знаю точно, что это значит. Просто доверю решать тебе». Старик Чап сухмыльнулся. «О, отлично!» — сказал меч. «Можешь еще немного повосхищаться мной, если нужно. Но после этого нам нужно вернуться на берег». Вашер с трудом пришел в себя. Он был подвешен за запястье крюком, вбитому в потолок каменного помещения, Вашер заметил, что его связали той же веревкой, которой он сам опутал служанку. У веревки полностью отсутствовал свет. Вообще все вокруг него оказалось одинаково серым. Он был раздет, за исключением коротких белых подштанников. Вашер застонал, его руки занемели от того, что запястья вывернуты под неудобным углом. Рот ему не заткнули, но дыхания у него не осталось. В схватке пришлось потратить последнее, чтобы пропудить плащ павшего громилы. Он опять застонал. В углу горел фонарь рядом с которым кто-то стоял. Итак, мы оба вернулись. Тихо произнес Дент. Вашер не ответил. Я также все еще должен тебе за смерть Арстела, продолжил Дент. Я хочу знать, как ты его убил. В поединке. Прохрипел Вашер. Ты не победил его в поединке, Вашер. Дент шагнул вперед. Я это знаю. «Тогда, быть может, подкрался и ударил его сзади», – сказал Вашер. «Он это заслужил». Дент ударил его по лицу тыльной стороной руки, заставив качаться на крюке. Арстил был хорошим человеком. Вашер ощутил вкус крови. «Когда-то мы все были хорошими, Дент. Когда-то…» Дент помолчал. «Ты думаешь, твое маленькое героическое приключение исправит то, что ты натворил?» Это лучше, чем становиться наемником. Ответил Вашер. Работать на любого, кто заплатит. Я такой, каким меня сделал ты. Тихо произнес Дент. Та девушка тебе доверяла. Вивена. Дент повернулся. Свет фонаря не полностью освещал его лицо, и глаза оставались в тени. Так и было задумано. Ты ей нравился. А потом убил ее друга. Все немного вышло из-под контроля. «У тебя всегда так…» – заметил Вашер. Дэн поднял бровь, и на его лице в тусклом свете появилось выражение веселья. «У меня всегда так, Вашер, у меня? Когда последний раз я разжигал войну, убивал десятки тысяч людей, это ты предал самого близкого друга и убил женщину, которая тебя любила?» Вашер не ответил. Какие доводы он мог привести? «Что, Шашара должна была умереть?» Плохо было уже то, что она обнаружила приказ, создающий безжизненных из единственного дыхания. Что, если бы способ пробуждать стальные предметы, подобные крови ночи, начал применяться на всеобщей войне? Чудовищные жившие мертвецы с жаждущими крови пробужденными мечами устроили бы бойню? Ничего из этого не имело значения для человека, видевшего, как его сестра погибла от руки Вашера. Кроме того, Вашер знал, что и сам не заслуживал доверия. Он создавал собственных монстров, чтобы сражаться в той войне. Неиспробужденные стали как кровь ночи, но по-своему довольно смертоносных. Я собирался отдать тебя Тонку, сказал Дент снова, отворачиваясь. Ему нравится причинять боль, это его слабость. У нас у всех есть слабости. Я заставил его ограничиваться животными. Дент повернулся к нему с ножом. Мне всегда было интересно, что такого приятного он находит в том, чтобы причинять боль. Близился рассвет. Неспособная уснуть, она отбросила одеяло и начала одеваться. Она была расстроена, но не понимала, почему. «Возможно, Вашер в полном порядке, наверняка где-нибудь кутит». «Ну, конечно», – с мрачной иронией подумала она. «Очень на него похоже. Раньше он никогда не задерживался на всю ночь. Что-то пошло не так. Затягивая пояс, она помедлила, глянув на мешок Вашера со сменной одеждой. «С тех пор, как я покинула Эдрис, каждое мое дело с треском проваливается», – подумала она, продолжая одеваться. «Я провалилась, как революционерка, провалилась, как нищенка и провалилась, как сестра. Что мне делать? Искать его? Я даже не знаю, откуда начинать». Она отвернулась от мешка, неудачем, совсем не то, к чему она привыкла в Эдрисе. У нее отлично получалось все, что она там делала. «Может, именно в этом причина?» – подумала она, садясь. «Моей ненависти к Халандрену, моей настойчивости в спасении Сирии, стремлении занять ее место». Когда отец предпочел ей Сирии, она впервые в жизни почувствовала, что недостаточно хороша. Поэтому она пришла в Телир полной решимости доказать, что проблема не в ней, а в ком-то еще. «Все равно в ком. Главное, что не в ней». Но Холандрен снова и снова доказывал, что проблема именно в ней, и теперь после того, как она столько раз потерпела неудачи, ей было трудно действовать, и если она решит действовать, то может провалиться, и это так обескураживало, что казалось предпочтительным ничего не предпринимать. Это был верх высокомерия. Она склонила голову. Последний штрих лицемерия, украшающий ее королевский локон. «Ты хочешь быть умелой?», – подумала она. «Хочешь научиться контролировать происходящее вокруг тебя вместо того, чтобы тобой помыкали, тогда ты должна научиться справляться с неудачами». Это пугало. Но она понимала, что это правда. Вивена встала, подошла к мешку Вашера и вытащила из него помятую рубашку и пару легинсов. С манжеты от воротов обеих вещей свешались лохмотья. Вивена надела то и другое, а затем еще и запасной плащ Вашера, от ткани пахло хозяином. И как первый плач он был выкраен приблизительно по очертаниям человека. Вивена поняла по крайней мере одну причину, почему его вещи напоминают лохмотья. Она достала пару пестрых платков. – Защищай меня! – приказала на плащу, представляя, как он хватает людей, попытавшихся напасть на нее. Засунула руку в рукав рубашки, она произнесла. – Когда скажу, станьте моими пальцами и держите то, что должна держать я. Вивена только пару раз слышала, как Вашера дает приказ, но еще не знала толком, как визуализировать то, что она хочет от рубашки. Она вообразила прильнувшие к ее рукам лохмоти, как видела это у Вашера. Пробудив леггинсы, она приказала им усиливать ее ноги. Лохмоти на леггинсах начали закручиваться, и Вивена приподняла одну за другой ступни, чтобы лохмоти обвились вокруг подошв. Они укрепили ноги, леггинсы плотно прижались к коже. Наконец, она прикрепила меч, который дал ей Вашер. Она все еще не умела им пользоваться, хотя и научилась держать. Взять его казалось правильным. Затем Вивена покинула убежище. Гим редко видел, как плачет богиня. – Такого не должно было случиться. – проговорила Аврора, не замечая текущих по щекам слез. – Я держала все под контролем. Темница под дворцом короля бога была тесной. Вдоль двух стен стояли клетки, похожие на те, в которых держат животных. Достаточно большие, чтобы в них поместился бог. Гим не мог понять, совпадение ли это. Аврора всхлипнула. «Я думала, что жрецы Короля Бога на моей стороне. Мы работали вместе!» – подумал Гим, посмотрев на группу жрецов, встревоженно переговаривающихся на другом конце помещения. Владимир понурив голову, сидел в соседней клетке. Гим перевел взгляд на Аврору. «Как долго?» – спросил он. «Как долго ты с ними работала?» «С самого начала. Ответила она. Предполагалось, что я получу командные фразы. Мы вместе разработали план. Почему они напали на тебя? Она покачала головой, опустив глаза. Они заявили, что я не выполнила свою часть, что я о чем-то умолчала. А ты умалчивала? Аврора отвела заплаканные глаза. Она выглядела очень неуместно в своей камере. Прекрасная женщина с божественной фигурой в изысканном шелковом наряде, сидящая на земле за решетками. Плачущая. «Мы должны отсюда выбраться», — подумал Гимн. Он подполз к решеткам, отделяющим его клетку от клетки Ларимара. Стараясь не замечать боль в бедре, и шепотом позвал. «Тушкан!» Жрец поднял глаза, у него был измученный вид. «Как взломать замок?» — спросил Гимн. Ларимар моргнул. «Что?» «Взломать замок?» — пояснил Гимн, показывая на клетку. «Может, окажется, что я умею это делать, если правильно приложу руку. Я до сих пор не понял, почему так плохо владею мечом. Но я это наверняка умею. Мне бы только вспомнить, как». Ларимар разумленно уставился на него. «Может, я...» — начал гим. «Да что с тобой?» — прошептал жрец. Гим помедлил. «Чтоб тебя!» — проревел Ларимар, вставая. «Ты был песцом, Гимн! Цветом проклятым песцом! не солдатом, не сыщиком, не вором! Ты был щитоводом у местного ростовщика!» «Что?» — пронеслось в голове у Гимна. «Ты был таким же идиотом, как и сейчас!» — закричал Ларимар. «Ты даже не отдавал себе отчета о том, что делаешь, прежде чем просто взять и сделать! Почему ты не можешь хотя бы изредка остановиться и спросить себя, конченый ты дурак или нет? Я тебе намекну!» Обычно ответ — да!» Потрясенный Гим отшатнулся от решетки. Ларимар. Ларимар орал. «И каждый раз...» — продолжал жрец, отвернувшись. «Я попадал вместе с тобой в неприятности. Ничего не изменилось! Ты стал богом, а я, как и раньше, оказываюсь в тюрьме!» Грузный жрец плюхнулся на пол, тяжело дыша и качая головой от досады. Аврора во все глаза смотрела на них. Так же, как и жрецы. Что мне в них кажется странным?» Подумал Гимн, пытаясь разобраться в мыслях и эмоциях, когда жрецы подошли. «Гимн цвета», — сказал один из них, останавливаясь рядом с клеткой. «Нам нужны ваши командные фразы». Он фыркнул. «Сожалею, но я их забыл. Возможно, вам известна моя репутация слабоумного? Я хочу сказать, какой дурак прибежал бы сюда и так легко позволил бы себя захватить?» Он ухмыльнулся. Жрец рядом с клеткой вздохнул и махнул рукой остальным. Они отперли клетку, Авроры и вытащили ее. Она кричала и сопротивлялась. И Гимн улыбнулся тому, какие она доставила им проблемы. Но жрецов было шестеро, и они наконец справились с ней. Затем один из них достал нож и перерезал ей горло. Гимн был потрясен так, будто его на самом деле ударили. Он застыл с расширившимися глазами. В ужасе глядя на то, как из горла Авроры полилась алая кровь, пачкая красивую ночную рубашку. Но гораздо более шокирующим был панический ужас в ее глазах, таких прекрасных глазах. Нет! Заорал Гин, бросаясь на решетку и тщетно пытаясь дотянуться до богини. Он напряг свои божественные мускулы, напирая на сталь и чувствуя, как его тело начинает дрожать. Бесполезным. Даже идеальное тело не может пробиться через сталь. «Ублюдки!» – завопил он. Светом проклятые ублюдки!» Он изо всех сил бил рукой по прутям, в то время как глаза Авроры начали тускнеть. Ее биохрома поблекла, подобно тому, как пылающий костер угасает до огонька свечи, когда его задувают. «Нет!» – проговорил гимн воцепинения, седая на колени. Жрец пристально посмотрел на него. Значит, она была вам не безразлична. Сожалею, что пришлось это сделать. Он торжественно стал на колени. Тем не менее, Гимсветом, мы приняли решение убить ее, чтобы вы поняли, насколько все серьезно. Мне известна ваша репутация, я знаю, что обычно вы ко всему относитесь легкомысленно. Это хорошо подходит ко многим ситуациям. А сейчас вы должны осознать, насколько все опасно. «Нам пришлось продемонстрировать вам, что мы будем убивать. Если вы не будете делать то, что мы попросим, умрут и другие». «Сволочь!» – прошептал Гимн. «Мне нужны ваши командные фразы», – сказал жрец. «Это важно. Важнее, чем вы можете представить». «Ты можешь их у меня выбить», – прорычал Гимн, чувствуя, как понемногу шок сменяется яростью. «Нет», – ответил жрец, качая головой. Мы на самом деле новички во всем этом. Мы не знаем, как правильно пытать, и нам потребуется слишком много времени, чтобы все-таки заставить вас говорить. А те, кто искушен в пытках, не стремятся сейчас с нами сотрудничать. Наемнику нельзя платить за работу вперед. Жрец махнул рукой, и его соратники, оставив труп Авроры на земле, подошли к клетке Ларимара. Нет! закричал Гим. Мы серьезно, Гим! промолвил мужчина. Очень-очень серьезно. «Мы знаем, насколько вы дорожите своим верховным жрецом. Так знаете, что мы убьем его, если вы не сделаете то, что мы скажем». «Почему?» — спросил Гимн. «О чем вы вообще? Король-бог, которому вы служите, может приказать нам отправить армию, если ему так хочется. Его бы мы послушали. Почему вас так волнуют эти командные фразы?» Жрецы вытащили Ларимара из клетки и бросили на колени. Один из них поднес нож к его горлу. «Красная пантера!» — заорал Гим с рыданием. «Это командная фраза, пожалуйста, ставьте его!» Главный жрец кивнул остальным, и те вернули Ларимара в клетку, а тело Авроры оставили лежать лицом в луже крови. «Надеюсь, вы нам не солгали, Гим Света», — сказал главный жрец. «Мы не в игры играем, и будет прискорбно, если окажется, что вы все еще играете». Он покачал головой. «Мы не жестокие люди, но мы работаем над тем, что очень важно». «Не надо нас испытывать!» С этими словами он ушел. Гимн едва заметил это. Он все еще смотрел на Аврору, пытаясь убедить себя в том, что у него галлюцинация. Или что богиня не настоящая, или сейчас что-то изменится, и он поймет, что все это просто тщательно продуманный обман. «Пожалуйста», – прошептал он. «Пожалуйста, нет».